Глава 66. Споры и конфликтные ситуации. Позитивное подкрепление негативных реакций. Если клиент высказывает собственное мнение, которое идет в разрез с мнением терапевта по какому-либо вопросу, терапевту стоит позитивно подкрепить вербальную активность клиента поскольку она является свидетельством комфортного самоощущения клиента во время сессии и, в ряде случаев, хороших терапевтических отношений. Особенно не стоит удивляться вербальной активности клиента, если на предыдущих встречах происходила отработка навыков уверенного поведения, которые клиент естественным образом может начать применять и на терапевтических сессиях.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 мыслям. Как известно, если пытаться переубедить намертво убежденного в чем-либо человека, эффект окажется противоположным. Он будет лишь сильнее укореняться в истинности своей изначальной позиции и усиливать свои попытки вербального противостояния. Активное слушание, эмпатия и обезоруживание. Как пишут Диджузеппе Тойл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 которые служит хорошим подспорьем для ослабления накала борьбы за лидерство во время терапевтической сессии. Так, если клиент в агрессивной манере высказывает терапевту недовольство в силу отсутствия улучшений и заявляет об ошибках терапевта, последнему лучше выразить клиенту эмпатию, которая может мягко его обезоружить. «Мне жаль, что вы не отмечаете у себя улучшений». Наверное, вы чувствуете раздражение и отчаяние. Не могли бы вы указать мне на то, где, как вам кажется, я допустил ошибку и как, с вашей точки зрения, должна проходить психотерапия? По причине того, что такое поведение нередко демонстрируют клиенты с низким уровнем мотивации к изменениям, терапевту также полезно задавать вопросы, ориентированные на выявление и подчеркивание сильных сторон клиента. Что бы вы могли предпринять, чтобы преодолеть эту трудность? Какие ваши личностные качества и умения вам в этом помогут? Вербальное нападение как защита от глубинных уязвимостей. Если клиент указывает на некомпетентность терапевта, какой же вы психотерапевт, если даже не знаете о том, что... Другой терапевт помогал мне лучше. То последнему важно смоделировать для клиента уверенное и необоронительное поведение и способность принимать критику безответной агрессии. Вероятно, мне было бы полезно об этом знать. И интересно, что такое... Вас что-то беспокоит в том, что я не знаю о... Что, как вам кажется, мне было бы важно делать, чтобы помогать вам лучше? При этом терапевту важно осознавать, что такого рода вербальное нападение клиента на терапевта является дисфункциональной копинг-стратегией, служащей защитой от глубинного убеждения клиента, например, в собственной непривлекательности, и от произрастающего из этой негативной «я» концепции, например, страха отвержения. Говоря иначе, Клиент может воспринимать терапию сквозь искривленные линзы своего глубинного убеждения и ожидать, что терапевт от него откажется, предвзято фокусируясь на любых признаках отвержения со стороны терапевта и, естественно, находя их там, где их нет, и провоцируя конфликты, чтобы подтвердить свою негативную «я-концепцию». В основе такого неадаптивного поведения клиента во время сессий может лежать дисфункциональное условное предположение, если я буду доверять терапевту, то он отвергнет меня, поэтому лучше самому первым отвергнуть его. Глубинные причины провокативного поведения. Действия и высказывания таких клиентов во время терапевтических сессий «Эта техника мне не поможет, я уже все перепробовал», вы меня не понимаете, вам плевать на мои эмоции, вам нужны от меня лишь деньги и тому подобное. Часто направлены на то, чтобы спровоцировать у терапевта вину, заставить его оправдываться или доказывать свои добрые намерения и побудить его искать новые способы решения их проблем, что неизменно оборачивается отказом таких клиентов от сотрудничества и фрустрацией самого терапевта. В основе перебивания и противоречания клиента также может лежать неадаптивное условное предположение по типу «Если я буду соглашаться с мнением терапевта, то он выиграет, а я потерплю поражение, что будет означать, что я слабый и недостойный». Такого рода условные предположения терапевту важно вовремя выявить и модифицировать. Понимание когнитивных уязвимостей лежащих в основе такого неадаптивного поведения, позволит терапевту не прибегать к ответной агрессии и не использовать не менее дисфункциональное оборонительное поведение, а проявить больше эмпатии к клиенту и подумать о том, каким образом он может ослабить его глубинное убеждение. Агрессивное поведение как компенсаторная стратегия Терапевту также важно понимать, что клиент может использовать агрессивное поведение как дезаптивную копинг стратегию со многими другими людьми, способствующими активации его неадаптивных глубинных убеждений. Иными словами, постоянно раздражающиеся и склонные к конфликтам во время сессии клиенты обладают жесткими требованиями по отношению к другим людям в том числе и к терапевту. А при расхождении этих требований с реальностью могут обвинять в этом окружающих, в том числе терапевта. В этой связи таким клиентам особенно важно давать обратную связь по поводу их поведения. Лучше всего сразу после проявления их агрессивного поведения на сессии, чтобы они понимали, производимое ими на других людей пагубное впечатление. Такие люди редко получают честную обратную связь, поскольку окружающие их часто побаиваются или избегают. При проявлении у клиента раздражения в ответ на высказывания терапевта, последнему полезно спросить о его мыслях и прояснить их значение, а также выяснить, возникают ли у него аналогичные мысли во время общения с другими людьми. О чем вы только что подумали? Прошу прощения, я не хотел, чтобы вы почувствовали, возникают ли у вас схожие мысли при общении с другими людьми. Со всеми или с кем-то конкретно. Вы бы хотели узнать, как не испытывать гнев в таких ситуациях. Способы реагирования на негативную обратную связь. В случае негативной обратной связи клиента по поводу действий терапевта, последнему крайне важно продемонстрировать клиенту эмпатию. Кажется, что вы чувствуете злость из-за мысли о том, что я предложил, частично согласиться с его критическим замечанием, тем самым мягко обезоружив клиента. Согласен с вами, мое предложение было не вполне уместным. Выразить собственные негативные эмоции и направить внимание на решение возникшей проблемы. Я тоже разочарован, ведь мы завязли в дискуссии, хотя можно использовать время более продуктивно. Я предлагаю обсудить возникший у вас дискомфорт, прежде чем мы вернемся к решению этой проблемы. А также показать клиенту безусловное принятие. То, что вы говорите, очень важно. И я всегда буду принимать и поддерживать вас, независимо от ваших эмоций и действий если, конечно, ваше поведение не будет переходить к грани дозволенного. Признание собственных ошибок и доверительная атмосфера. Следует также учитывать, что конфликтному поведению клиента могут способствовать и ошибки со стороны терапевта. Например, терапевт навязчиво озвучивает собственное мнение, невольно высказывает обидные для клиента слова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 Терапевту важно в том числе создать терапевтическую атмосферу, основываясь как на жизненном опыте клиента, так и на заявленных и предполагаемых целях терапии.